Глава двенадцатая. Противоположности притягиваются. Увард. После ужина Увард поднялся, приблизился к вмиг насторожившейся ведьме и протянул руку. «Я провожу тебя в купальню». «Я могу это сделать». Перебив его, подскочила Стайфа. Но когда все взгляды сошлись на ней, на миг стушевалась. «Я хотела сказать, что ты наверняка очень устал». «Почему бы мне не показать госпоже Скетс, где она может освежиться?» «Я прекрасно себя чувствую», — холодно возразил Увард. «Благодарю за беспокойство. Если так горишь желанием помочь, то отведи дайка в детскую». Кузина обижена надула губким, но все же махнула сыну герцога, чтобы поднимался. Увард вновь повернулся к ведьме, которая весь ужин просидела с напряжённо выпрямленной спиной и едва прикоснулась к еде. «Прости, дорогая супруга. Моя вина, что тебе пришлось ужинать в свадебном платье тебе не во что было переодеться а мне следовало раньше позаботиться о твоем гардеробе обещаю что исправлюсь пока ты приводишь себя в порядок тебе принесут все необходимое лалин настороженно посмотрела на него и тут же спрятала взгляд под опущенными ресницами тень от них легла на светлую кожу ее зардевшихся щек раздалось тихое спасибо но руки не подала поднялась и замерла в ожидании когда ей покажут дорогу Увард дернул уголком рта, но никак не прокомментировал показную отстраненность молодой жены. Он и сам был рад держаться подальше от ведьмы и ее притягательной как глоток чистейшей воды, силы. Сюда. Он направился ко вторым дверям, ведущим из столовой в левое крыло дома. «Осторожнее здесь». Она запнулась о порожек до того, как герцог успел договорить. И беспомощно взмахнула руками. Герцог поспешил подхватить жену, и она упала в его объятия. Стайфа обернулась, слуги застыли, и в воцарившейся тишине Уварду показалось, что участившееся биение его сердца слышат все. Герцог вспыхнул от прикосновения острых грудок ведьмы к его телу. А когда герцог понял, что одной рукой поддерживает жену под спину, а вторая опустилась ниже и удобно легла на приятную выпуклость, то в него будто молния ударила. На миг мужчина забыл, как дышать. «Неуклюжая корова», — процедила кузина и в гневе покинула столовую. Дайк помахала отцу и мачехе, а потом бросился ее догонять. Увард, будто очнувшись, разжал кольцо рук, и девушка смущенно отступила. Покраснев еще сильнее, она прилепетала. «Извините». Скетс с шумом втянул воздух в пылающие легкие. Опять отгораживается вежливостью, что в храме, что в саду. Внезапно на герцога накатила злость. «Я уже говорил», — рыкнул он. «Обращайся ко мне на ты». Лалин вздрогнула и сжалась, отчего Уварду тут же стало стыдно. Зачем накричал? Потому что обняла. Так это его вина. Не успел предупредить о пороге, которого она не заметила из-за пышной юбки. Или вспылил из-за реакции своего тела. Еще хуже. Герцог гордился, что умел держать себя в руках при любых обстоятельствах. Прости, тяжело вздохнул он. Наверное, та и права. Я просто устал. Может, меня проводит служанка? Внезапно встрепенулась ведьма. Она подняла на него голубые, как небо, полные надежды глаза. А вы, ой, ты пойдешь отдыхать? И тут увар догадался, что девушка стесняется его и боится того факта, что мужчина ведет ее в купальню. Следовало напомнить, что брак между ними фиктивный и герцог не планирует требовать от девушки исполнения супружеского долга. Но почему-то захотелось ее немного подразнить. Скетс не отказал себе в небольшом удовольствии. Наклонился к ведьме и тихо, чтобы не уловили слуги, шепнул. «Может, ты поможешь мне отдохнуть?» Девушка отшатнулась так резко, будто на нее напала змея. И, разумеется, снова запнулась и проклятый порожек. Уварду второй раз пришлось ловить жену, и когда ведьма оказалась в его объятиях, Он с трудом сдержал стон. Ох уж эти грудки! Сжав челюсти, он отставил дрожащую девушку и зло буркнул. Я вдруг вспомнил, что у меня еще остались дела. Обернулся к слугам, которые убирали со стола. Ты ткнул в первую попавшуюся девушку. Проводи госпожу в купальню. А вы, когда вернется камердинер, скажите, что я жду его в кабинете. Покупки отнесете в комнату ее светлости. Служанки присели, молча принимая приказы, а Лалин стояла, стараясь быть как можно незаметнее. Увард выскочил из столовой, как будто там начался пожар, хотя огонь горел вовсе не снаружи, стремительно поднялся по лестнице и скрылся в своем кабинете, будто сбежал. Так оно и было. Рухнув в кресло, мужчина прижал прохладную ладонь к пылающему лбу. Он слышал о том, что дарительницы, как правило, становились любовницами магов, Укусив силы ведьмы, люди начинали желать ее тела, поскольку связь между донором магии и ее поглотителем становилась почти интимной. До этого дня Увард считал, что дворяне лишь оправдывали свою похоть, но сегодня, столкнувшись с бурной реакцией своего тела на прикосновение Лалин, призадумался. Герцог не пользовался услугами дарительниц, считая это признанием слабости и неразумного расхода магии. Но чтобы выжить и спил чистой силы этой ведьмы, так что же с ним происходит? Мужское желание проснулось из-за того, что они стали близки, как дарительница и маг. Или же герцог слишком долго хранил вдовью верность?